Глава 16. Дин. Нью-Йорк, 1986. Я прибыл в резиденцию Гамильтонов на 15 минут раньше, но остановился неподалеку через улицу, чтобы не показаться слишком нетерпеливым. Глядя на высокое здание в свете заходящего солнца, я задумался, сколько этажей занимает семья Гамильтон. На трех уровнях располагались террасы с зеленью, не спадавшей с перил. У входа под темно-бордовым навесом стоял швейцар в элегантной униформе. Он поприветствовал пожилую пару, которая приехала на черном лимузине и вошла в здание. Женщина была в шубе, хотя вечер был достаточно теплым. Я то и дело смотрел на часы, и когда увидел, что Кэролайн с мужем выходят из желтого такси и направляются к особняку, решил, что пора войти и мне. Я дошел до перекрестка, пересек дорогу и приблизился к швейцару. Добрый день. Я на ужин к Гамильтонам. Мне просто войти внутрь или. «Как вас зовут, сэр?» «Дин Робинсон». «Прекрасно. Добрый вечер, доктор Робинсон. Вас ожидают. Сюда, пожалуйста». Он придержал передо мной стеклянную дверь, и я вошел в широкое, отделанное белым мрамором фойе размером с бальный зал. Прямо под огромной хрустальной люстрой стоял круглый мягкий диван. При виде всего этого богатства мне пришлось подавить желание развернуться и уйти, из-за того, что мне здесь не место. Мой желудок скрутился в нервный узел, когда швейцар обратился к человеку, сидевшему за стойкой консьержа. Это доктор Робинсон Гамильтоном. Консьерж встал. Добро пожаловать, сэр, лифт рядом. Спасибо. Я подошел к открытому лифту и шагнул внутрь. Он был роскошен, красный ковер на полу, медные перила и кнопки, сияющие до боли в глазах. Двери передо мной закрылись, и я поднялся на самый верх. Когда прозвенел звонок, и двери распахнулись, я вышел в большой вестибюль с черно-белыми мраморными стенами и розами в большой вазе на огромном столе-витрине. Передо мной была только одна дверь. Я нервно сглотнул, но подошел и позвонил. Дверь открылась, и меня встретил мужчина в черно-белом смокинге. «Добрый вечер», — сказал он. «Вы должно быть доктора Робинсон. Могу я взять ваше пальто?» Я выскользнул из пальто, передал его мужчине и старался не выглядеть ошеломленным. Вошел в широкий холл, где на двух одинаковых столиках из красного дерева слева и справа от меня стояли свежие цветы. Прямо передо мной витиеватая каменная лестница вела на другой этаж, а из динамиков, скрытых от глаз, звучала классическая музыка. Ко мне подошла стуча каблуками по полу привлекательная блондинка в модном пурпурном платье с широкими плечами из жемчужным колье. Она широко улыбалась. Здравствуйте, доктор Робинсон! Добро пожаловать! Я Лис, мама Оливии. Мы очень рады, что вы смогли присоединиться к нам. Благодарю за приглашение, но пожалуйста, зовите меня Дин. Хорошо, пойдемте. Она взяла меня под руку и провела через большую гостиную с викторианской мебелью в гостиную поменьше, с огромным камином и уютными диванами и стульями. Около десяти человек стояли с напитками в руках и непринужденно болтали. Я увидел Кэролайн, и она кивнула мне. Я огляделся в поисках Оливии, но, похоже, я был самым молодым в этой комнате. «Позвольте мне познакомить вас со всеми», — сказала Лис. «Доктора Уивер и ее мужа вы, очевидно, уже знаете». Она подвела меня к двум парам, которые оказались членами семьи. Одна из женщин была дочерью Оскара Гамильтона от первого брака. Это сводная сестра Оливии Сара и ее муж Леон. А это мой брат Джеймс и его жена Джен. Они приехали к нам из Майами. Я пожал всем руки и вскоре узнал, что Лис выросла в Майами. Ее отец был знаменитым архитектором, который спроектировал множество стеклянных небоскребов и половину городских отелей и кондоминиумов. Лис спросила меня, что бы я хотел выпить, и я попросил Кока-Колу. Она прибыла в хрустальном стакане со льдом и ломтиком лимона, принесенные мне на серебряном подносе молодым человеком в смокинге и белых перчатках. Я поблагодарил его, и он сказал «Все для вас, сэр». Пока остальные общались, я не мог не бросить взгляд на захватывающий вид на Центральный парк в угасающем вечернем свете. Перед глазами у меня стоял образ Оливии, бросавший мяч в озеро, чтобы Зиги с громоподобным всплеском нырял за ним. Я вспомнил, как она села на корточки и дала ему то, что осталось от ее рожка мороженого. Где она была сегодня вечером? Явно не дома. Мое разочарование было почти осязаемым. Прибыл сам мистер Гамильтон, и мое внимание переключилось на него. Он был старше, чем я ожидал, весьма пожилым, в общем-то. Лис поспешила поцеловать его в щеку и что-то прошептать на ухо. Затем она подвела его к Кэролайн и ее мужу, а я воспользовался моментом, чтобы поправить галстук и попытаться расслабиться. Через мгновение мистер Гамильтон повернулся ко мне и сказал. «Вы должно быть доктора Робинсон? Рад познакомиться с вами, сэр». Мы немного поговорили, затем в комнату вошел человек из прислуги и объявил, что ужин подан. Мы прошли в столовую, освещенную мягкими настенами бра и стеклянными канделябрами. Которые стояли на столе, накрытым белой скатертью. В этот момент в дверях появилась Оливия, запыхавшаяся и стягивавшая с шеи шелковый шарф. Простите, я сильно опоздала, мне нужно переодеться. Все застыли у своих мест, включая мистера Гамильтона, который посмотрел на нее с осуждением. Нет, не сильно, милая, ответила ее мать. Иди переодевайся, мы подождем. Только поторопись. Оливия умчалась. «Современная молодежь, буркнул мистер Гамильтон, и все нервно захихикали, соглашаясь. Мы сели, и разговор возобновился. Когда Оливия наконец вошла, у меня чуть не перехватило дыхание при виде ее в облегающем белом коктейльном платье с открытыми плечами. Она села рядом со мной, снова извинилась за опоздание, и всех повеселило ее объяснение, включавшее в себя сложный монтаж нескольких интервью с экстрасенсом, который утверждал, что разговаривает с мертвыми. «Хорошо, что у меня есть блестящее интервью доктора Робинсона, иначе мою работу записали бы в фильмы ужасов», — заметила она. Все засмеялись и внесли первое блюдо. Когда подали кофе и десерт, Оливия повернулась ко мне и тихо спросила. «Какие у вас дальнейшие планы?» «Не знаю», — ответил я. «Что обычно происходит после ужина в доме ваших родителей? Джентльмены уходят курить сигары, а леди в гостиную пить чай?» Она мягко рассмеялась. «К счастью, нет. Папа рано ложится спать, он уже не так молод, как прежде». «Сколько ему лет?» — шепотом спросил я. «Недавно исполнилось восемьдесят», — ответила она а маме всего 55, так что она сильно его утомляет. Я воздержался от дальнейших расспросов на эту тему. «Обычно папа не против», — продолжала Оливия, «когда я хочу сорваться и куда-нибудь съездить на выходных. Вы любите джаз?» «Хм. Мой друг играет на саксофоне с квартетом, сегодня у них концерт в кофейне в Сохо. Я собиралась сходить. Вы хотите со мной?» Я подумал о том, что сейчас делает Мелани. Стоит у телефона или ждет мою машину на задней парковке. Но перед мыслью провести еще несколько часов с Оливией Гамильтон было невозможно устоять. И я согласился. После того, как стол был убран, мистер Гамильтон предложил принести бутылку 50-летнего портвейна Мадейры, но Оливия сказала, «Если ты не возражаешь папой, я хотела бы взять Дину послушать, как Гэбриэл играет на саксофоне». «Ты не против?» Мистер Гамильтон откинулся на спинку стула. «Хотел бы я столько энергии, как у вас, молодые люди. Я бы тоже съездил, но мне нужен сон. Так что хорошо вам провести время. Спасибо, папа». Она встала со стула, обняла его за шею и поцеловала в щеку, а потом повернулась ко мне. «Подождите пару минут, мне нужно переодеться». Я не мог не заметить, что богатые люди часто переодеваются. Когда принесли портвейн, я вежливо отказался, но с удовольствием поддержал интересную и глубокую беседу с мистером Гамильтоном о психологических последствиях горя. Он задавал мне вопросы, связанные с его покойной матерью, которая много лет не могла прийти в себя после смерти мужа в 61-м. Я заметил, что Кэролайн подслушивает наш разговор с другого конца стола. Оливия вошла в комнату, и мое сердце снова замерло. Стоило мне увидеть ее в черной водолазке, больших серьгах-кольцах, длинной черной юбке-карандаш и туфлях на плоской подошве. «Готовы?» — спросила она и сунула под мышку кожаный клатч. Я встал, поблагодарил мистера и миссис Гамильтон за прекрасный ужин и вслед за Оливией пошел к двери. Мы как раз надевали пальто, когда к нам подбежала миссис Гамильтон, громко цокая каблуками. «Дин, пока вы не ушли!» Если вы свободны в воскресенье, мы будем рады, если вы составите нам компанию в прогулке на яхте. Мы выходим около полудня. Кэролайн с мужем тоже приглашены». Немного нервничая из-за того, что Мелани запланировала на воскресенье поездку на Лонг-Айленд, я повернулся к Оливии, которая затягивала поиск кашемирового пальто. «Вы тоже будете?» — спросил я, не забывая, что ей нужно монтировать фильм. «Буду, если вы будете». — ответила она. — Как я мог отказаться? Кэролайн будет недовольна, если я отклоню приглашение. Она захочет знать, почему и что я отвечу. — С удовольствием, — сказал я миссис Гамильтон, и она подробно рассказала мне о поездке. Вскоре мы с Оливией спустились на лифте на первый этаж, прошли через роскошный вестибюль, и швейцар быстро проводил нас к блестящему черному Роллс-Ройсу у тротуара. Я ожидал, что мы поймаем такси, и немного беспокоился о том, сколько денег у меня было в кошельке после покупки костюма. Но стало ясно, что за эту поездку платить не придется. Мы забрались на заднее сиденье, и пока Оливия дружелюбно и фамильярно приветствовала шофера, я старался не выглядеть слишком удивленным, потому что это не был тот мир, который я знал. Я чувствовал себя совершенно не в своей тарелке. Я едва знал эту девушку, и она была из другого мира, но по какой-то необъяснимой причине я чувствовал с Оливией связь, ошеломляющую и гораздо более мощную, чем моя способность сопротивляться ей. Когда мы сидели вдвоем в полутемной кофейне, слушая джазовый квартет и тихо беседуя в перерывах между сетами, мне казалось, что вне наших задушевных разговоров в мире ничего не существует. Только мы двое склонившиеся друг к другу. Во время музыкального перерыва я познакомился с ее другом Гэбриэлом и другими участниками квартета. Потом, когда зажгли свет и кофейня уже должна была закрыться, Гэбриэл пригласил нас на вечеринку где-то неподалеку, но Оливия отказалась, потому что планировала всю ночь монтировать фильм. Как только Гэбриэл ушел, я расплатился по счету картой, на которой почти ничего не осталось. «Надеюсь, я не помешал тебе работать сегодня», — сказал я. «Я плохо на тебя влияю». «Нисколько», — ответила она. И я ему соврала. Просто не хотела идти на эту вечеринку. И это было единственное оправдание, которое я смогла придумать. Я помог ей надеть пальто, и она попросила телефон, чтобы вызвать машину. Повесив трубку, она повернулась ко мне. «Как ты будешь добираться домой? Если хочешь, Бенджамин подвезет тебя». «Спасибо, но не нужно», — быстро ответил я, когда мы вышли на улицу. «Моя машина припаркована в нескольких кварталах от дома твоих родителей». Мы стояли на тротуаре и разговаривали, пока не подъехал Бенджамин. Забравшись на заднее сиденье, мы оба притихли. Было уже поздно, и я чувствовал, что Оливия устала. А может быть, дело было в чем-то другом. Наконец она повернулась ко мне наверное мне стоит сказать тебе что гэбриэл мой бывший мои брови приподнялись и я почувствовал легкий укол ревности а я и не понял да конечно я не должна была вести тебя туда не знаю зачем я это сделала не то чтобы я хотела заставить его ревновать или что-то в этом роде я не пытаюсь играть в игры чтобы его вернуть если честно все совсем наоборот что ты имеешь в виду Моё сердце забилось быстрее. Оливия сжала мою руку, и от этого прикосновения по моему телу прошла волна электрического тока. Я хотела, чтобы он понял, между нами все кончено, нет никакой надежды, и он должен двигаться дальше. Это сложно, потому что мы все еще друзья и учимся вместе. Но если ты думаешь, что я тебя использовала, то это тоже не так. Я не знал, что сказать. Я мог только смотреть на нее в темноте машины, когда лишь короткие всполохи городских огней освещали ее прекрасное лицо. Я не хочу ничего предполагать, сказал я наконец. Но я не до конца понимаю, что происходит. Правда? Она легко засмеялась и в этот момент показалась мне трогательно уязвимой. Я думала, ты точно поймешь. Я вела себя так ужасно предсказуемо, Сперва забыла про бланк, потом уговорила родителей пригласить тебя на ужин. Кажется, ты удивлен. Теперь я чувствую себя глупо. «Не надо», — сказал я, в тайне довольный. Нет, не просто довольный. Я был на седьмом небе от счастья. Когда ты опоздала, я думал, ты не придешь. Когда ты вошла в комнату, я был так рад тебя видеть. Я услышал, как она с облегчением выдохнула. Мы проехали под фонарем, и ее лицо светилось улыбкой. Она наклонилась и коснулась моих губ своими. Они были мягкие и теплые, а на вкус, как сладкие сливки и карамель. Я взял ее за подбородок, и мы быстро поцеловались, когда машина остановилась перед ее домом. Мы отстранились друг от друга, но я еще долго не мог прийти в себя. Вышел в швейцар и открыл Оливии дверь. «Добрый вечер, мисс Гамильтон», — сказал он. доктора Робинсон». Мы вышли и постояли немного на тротуаре, улыбаясь друг другу, пока швейцар не понял, что в его услугах больше не нуждаются. Он тактично скрылся внутри, и Роллс-Ройс отъехал от тротуара. «Увидимся в воскресенье», — сказала Оливия и объяснила, как найти их яхту на пристани. Потом поцеловала меня в щеку и вошла в здание. Мне хотелось стоять там и смотреть, пока она не войдет в лифт, потому что я не мог оторвать от нее взгляд. Но я заставил себя повернуться и пойти прочь к своей машине. Идя по улице, я улыбался. Я никогда не испытывал такой эйфории. Но потом я посмотрел на часы. Было далеко за полночь. Мелани не знала, что со мной. Моё тело похолодело, и улыбка угасла, стоило мне представить выражение ее лица. Ей должно быть очень плохо. Я ускорил шаг и полез в карман за ключами.